Бытовое обеспечение. Проживание на временной подводной базе, питание, лечение и развлечения оплачиваются работникам, исходя из собственных финансовых возможностей, потребностей организма и индивидуальных запросов. Вот он, второй неприятный момент, который выяснился уже после подписания контракта. Ведь о чем я мечтаю? Накопить достаточно для того, чтобы выкупить шаттл. Значит, для меня любые непредвиденные расходы, даже при высоких гонорарах, нежелательны. Я думала, что все заработанные средства смогу откладывать на будущее. А нет, тратить приходится не самые маленькие суммы. Тут все, от продуктов и одежды до лекарств и средств гигиены, имеет цены за облачные. «Ну, а что вы хотели, милочка?» Показательно разводит руками коротко стриженный беловолосый мужчина в строгом деловом костюме, сидящий в кресле за внушительным столом. «Зог не цесс Сюда все доставляется через космос. А транспортные расходы не самая дешевая статья». Харт предупреждал, что беседа с управляющим это первое, что мне предстоит после приземления. От этого субъекта «Зависит, где именно и на каких условиях меня разместят». Юна на этот счет даже переживать не стала, полностью переложив ответственность и сам разговор на своего ликвидатора. А тот, похоже, ее согласию стать для него фавориткой обрадовался неимоверно. Ну а мы с Айной, надеясь все же поселиться рядом, от подобной трудности оказались не в восторге. И просто договорились, что та, которая будет делать выбор первой, Предпочет помещение, где рядом есть хотя бы еще одно, свободное. Теперь я стою, рассматривая интерактивную карту базы, развернутую на стене. А Зей так представился управляющий, прежде чем озвучить цены за проживание и ввести меня в состояние легкого ступора, продолжает невозмутимо втолковывать моей растерянной персоне элементарные вещи». Компания не может идти на поводу желаний всех своих работников. Слишком уж они разнятся. Поэтому каждому предоставляется выбор в том, что он хочет получить и какие суммы готов на это тратить. Потому-то ваш гонорар за работу настолько высок. Мы делаем все, чтобы вы могли жить там, где вам нравится, и ни в чем себе не отказывать. После этих слов я начинаю ощущать себя... Нерадивые ученицы перед наставником, по предмету которого плохо подготовилась. Да уж, если тратить большую часть того, что заработано, то, несомненно, на зоге можно прекрасно жить на широкую ногу. Но если желаешь накопить, такой вариант неприемлем. Придется думать, на чем экономить. Без развлечений я прекрасно обойдусь, а как быть со всем остальным... «Вы можете уменьшить расходы, выбрав себе для жилья отсек попроще, с меньшей комфортностью», – подсказывает управляющий. Что касается еды, предметов, бытов средств гигиены, то это опять-таки вопрос ваших личных предпочтений и вкусов. Но и тут можно тратить совсем немного, если сделать заказ на стандартную по объему и ассортименту поставку и внести оплату единовременно сразу за большой промежуток времени. «Сколько и что в нее входит?» На этот раз я решаю выяснить все окончательно. Блондин скользит подушечками пальцев по сенсорному экрану, выводя на него интересующие меня параметры и молча поворачивает его ко мне. «Согласна», пробежав глазами по строчкам, быстро киваю, сообразив, что гонораром за месяц работы вполне могу пожертвовать в пользу полугодового запаса нужных мне вещей и продуктов. «А как с жильем? Определились?» Да. Указываю на свободный отсек в самой дешевой зоне, рядом с которым вижу еще три пустых. Я прекрасно обойдусь маленькой комнаткой для отдыха. Хотя бы потому, что гостей принимать не планирую, а мне самой много ли пространства надо? Надеюсь, что Айна решит так же. Возможности для этого я оставила. «Сектор 3, комната 8», – озвучивает мой выбор мужчина, занося данные на идентификационную карточку и протягивая ее мне. Я списал с вашего счета стоимость проживания и принятого заказа, но доходов у вас пока не было. Так что учтите, что ваш баланс сейчас отрицательный. Если вам понадобится что-то еще до того, как вы заработаете достаточно, можете сделать покупку в кредит. Но не злоупотребляйте. Подобное поведение не приветствуется. Вернее, мы закрываем на это глаза в отношении тех, кто, как и вы, первый раз прилетел на заработки. «Однако только до определенного момента». «Спасибо, учту. Благодарю, тщательно скрывая так и рвущийся наружу сарказм. Вот ушлые типы, эти владельцы компании по добыче Ультриза, своей выгоды нигде не упустят. Впрочем, чего еще можно было ожидать, если и здесь всем заправляют альбиносы?» Раздавшийся стук заставляет встрепенуться и захлопнуть буклет. «Бросаю его на кровать». И приподнимаюсь, дотягиваясь рукой до замка, чтобы открыть. Привет, Лила! В раскрывающийся проем заглядывает симпатичное улыбчивое личико. Прости, я не услышала, как ты пришла. Спала как убитая, представляешь? Девушка заходит, прикрывая за собой дверь и присаживается рядом. С удачной охотой тебя! Сколько взяли у Триза Спасибо, Айна. Я тоже сажусь удобнее, поджимая ноги под себя. Не знаю пока. Мне отчет о добыче не пришел. Бросаю краткий взгляд на маленький экран в ногах кровати, на котором светится привычное сообщение. Нет новой информации. Наверное, еще сортируют и сдают. А тебе выспаться полезно. Тем более, что завтра заплыв. Опять на старое место? «Ага», — кивает подружка. «Эти горе-добытчики никак не могут дорыться до пласта залегания». Третий раз обещает, что делаем последний заход, а сами по-прежнему только пустую породу снимают. Видимо, утрис очень глубоко, морально ее поддерживаю. Да понятно, сокрушенно вздыхает Шатенко. Эфос тоже так говорит, просит потерпеть, только мне от этого не легче. Знаешь, что я заметила? Вся веселость из глаз исчезает напрочь. Спуктом, который рождается над этим месторождением, ведет себя как-то странно. Первый раз все было, как и с другими. Он почти минуту меня изучал, прежде чем подойти совсем близко. На второй день ему куда меньше времени на это понадобилось. А позавчера он вообще рванул навстречу, как только сформировался. Дракон словно меня запомнил и не стал тратить время на познание. Я едва-едва успел увернуться. «Ого!» – беру ее за руку, чтобы успокоить. «А ты Эфосу об этом сказала?» «А смысл?» – судорожно вздыхает девушка. «Он сам все прекрасно видит». «И...» – провоцируя ее озвучить позицию ликвидатора. «Считает, что это случайность. Мол, консультировался с теми, кто явление пуктома изучает. И они в один голос заявили, что памяти у водных струй нет. Получается, что я развожу панику на пустом месте». М «Да уж». Адекватности местного научного сообщества я уже не удивляюсь. Сама однажды с ним пересеклась, пытаясь выяснить, как быстро меняются параметры давления воды при приближении с пуктума. Больше никакого желания общаться с этой братьей не имею. Не бери в голову, включая функцию моральной поддержки. Есть у дракона память или нет, принципиального значения не имеет. Ты, главное, концентрацию не теряй и не паникуй. Оценивай ситуацию иначе, в свою пользу. Он тебя запомнил, а ты его проанализируй, где именно с пуктом рождался. Подумай, можно ли занять по отношению к нему более выгодное положение. Вспомни, как он разворачивался, чтобы тебя окружить. Определи, есть ли удобный коридор для отхода. Айна, в происходящем нет ничего катастрофичного. Нужно только правильно этим воспользоваться». Пожалуй, ты права. неуверенно, но уже куда более спокойно соглашается подруга. Попробую. А ты чем занимаешься? Она меняет тему, кинув любопытный взгляд на томик, лежащий рядом с ней, который от падения снова раскрылся, берет в руки, читая вслух заголовок.